Глава 8. К чёрту нормальность. Криминальное чтиво. В сцене, с которой начинается Криминальное чтиво, Тарантино изображает планирование ограбления так же буднично, как процесс завтрака. Сцена длится больше 4 минут и наполнена большим количеством реплик, так что режиссёру понадобилось много отснятого материала. Съёмка со многих ракурсов облегчает этап монтажа, а также представляет актёрам возможность играть более свободно. В открывающем кадре режиссёр устанавливает атмосферу обыденности, чтобы затем максимально эффектно её разрушить. Когда момент насилия наконец наступает, мы возвращаемся к кадру, который практически идентичен первому. Важно уже здесь показать, что действие происходит в обыкновенном мире, где все спокойны и расслаблены. При съёмках длительного диалога не пренебрегайте средним планом двух беседующих актёров, снятых почти в профиль. Переход к крупным планам персонажей прямо посреди их диалога может показаться зрителю слишком резким. Поэтому Тарантино вводит в сцену официантку, которая приближается слева. И через долю секунды перед нами появляется её крупный план. Теперь, когда мы увидели лицо второстепенного персонажа, нам не так странно видеть два крупных лица главных героев. Позвольте посторонним персонажам вмешаться в сцену, чтобы облегчить переход к крупным планам актёров. На первом из них мы видим руку официантки, разливающей кофе, и это выглядит более естественно, чем если бы её совсем не было видно в кадре. Благодаря её присутствию кадры меняются в последовательности, которая иначе могла бы показаться слишком резкой. Теперь мы можем разглядеть лицо Аманды Пламер, но переход к нему не кажется нам неестественным, когда в сцену вмешивается третий персонаж. лучше показать его в кадре с крупным планом одного из главных героев хотя бы мельком. После этого Тарантино может перейти к среднему плану с Тимом Ротом, снятым через плечо Аманды. Если бы сцена снималась с помощью среднего плана, плана через плечо, а затем крупного, это выглядело бы слишком условно и затянуто. Но уже использовав крупный план, вы можете отодвинуться обратно к среднему Теперь показывая глаза актёров более отчётливо. Чем ближе мы подходим к тому, чтобы увидеть их лица, тем легче нам уловить их эмоции. Работая над такой сценой, не бойтесь отодвинуться от актёров уже после съёмки крупного плана. Установив такой порядок, Тарантино может свободно использовать различные планы внутри одной сцены, В том числе крупный план Рота, который кажется снятым почти от лица Аманды Пламмер. Далее следует кадр, снятый прямо из-за плеча Рота, но мы переходим к нему только после того, как Аманда прилегла на стол. Эту сцену можно было бы снять без какого-либо движения актеров, но Рот ерзает на своем месте, а Аманда совсем расслаблена на своем. Это поддерживает визуальную привлекательность сцены, Но такие движения необходимо использовать лишь тогда, когда они отражают характер и персонажей и их диалог. Позвольте актёрам двигаться внутри кадра, но убедитесь, что камеры расположены так, что их движения будут сняты правильно. Пламар всё ещё неподвижна, но камера совершает единственное движение за всю сцену. Наезжай на Рота до тех пор, пока он не остаётся в кадре один. Персонажи оказываются разделены, и между ними проскальзывает некоторое напряжение. Зритель начинает догадываться, что скоро может произойти нечто неприятное. Когда два персонажа погружены в беседу, приблизьте камеру к одному из них для создания напряжения между ними. В следующем кадре Аманда Пламер кажется изолированной от собеседника. На протяжении всего действия она была тесно связана с ротом, но сейчас её глаза закрыты, и она одна в кадре. Напряжение, появившееся в эти секунды, предвещает кульминацию сцены, которая останется в тайне для зрителя до последних минут фильма. Если позже что-то в действии пойдёт не так, вы можете намекнуть на это с помощью таких приёмов, Когда пламор садится прямо, мы видим новый план, еще один взгляд на актрису через плечо Тима Рота, но в этот раз с более далекого расстояния. Должно быть, Тарантино снимал эту сцену много раз с разных ракурсов. Будьте готовы к съемке большого количества материала для долгих сцен диалога. Важно, чтобы актеры воспринимали это как возможность исследования своих персонажей, А не повторение одних и тех же реплик по много раз. Пистолет, показанный нам крупным планом, предвещает скорую развязку событий. Крупный план поцелуя поражает неожиданностью и контрастирует с кадром, который следует далее. Когда вы приближаетесь к кадрам, где разворачивается большое количество действий, Серия крупных планов перед ними может усилить их эффективность. Кадрирование похоже на то, что открывало эту сцену, но камера отодвинулась назад, чтобы мы смогли увидеть последующие действия. Такая композиция возвращает нас в условную обыденность завтрака, но мы знаем, что скоро настанет конец этого спокойствия. В момент, когда Тим Род поднимается с места, Камера движется вместе с ним, и привычная мизансцена оказывается разрушена. Нормальность исчезла, появился экшн. Вернитесь к первоначальному кадру, а затем кардинально измените знакомую нам сцену резким движением камеры, чтобы привести её в действие. В большинстве кинофильмов был бы переход на другие столики, и мы бы увидели реакцию окружающих на ограбление. Тарантино кое-что скрывает от зрителя и не хочет, чтобы тот узнал, кто ещё находится в кафе. Но даже если бы дело было не в том, подобная техника гораздо более драматична. Мы слышим, как люди вскрикивают и суетятся, но наш взгляд остаётся на пламер, которая выходит вперёд и в точности копирует движения рта. Иногда лучше всего показать главных героев И дать зрителю почувствовать, что происходит вокруг них. На финальном кадре оба актёра направляют оружие в правый угол кадра. Пламер оказывается в самом центре кадра, и мы отчётливо видим её искажённое гримасой лицо. Если вы придумываете крутые движения, расположите актёров так, чтобы в кадре это смотрелось максимально выигрышно.